Как понять, что человек несет нам негатив? Характерные признаки, помогающие прощупать личность. Обратим внимание на характерные признаки, помогающие нам прощупать личность человека и определить, что он несет нам негатив. Определить, чтобы скорректировать с ним отношения или вовсе их прекратить. Во-первых, человек, от которого веет ваш благородный адрес негативом, часто используют мощный психологический прием и манипуляцию по имени «обесценивание». Иначе говоря, он высмеивает и ставит под сомнение все, что для нас важно, дорого и ценно – от мыслей до предметов. Во-вторых, истинные негативщики стараются всячески закошмарить и запугать других людей, стремятся внести в мысли хаос и сомнения Осознанно или нет, они убеждают, что все плохо, и представляют события исключительно в негативном ключе. Причем их пессимизм носит ярко выраженный эмоциональный характер и никак не связан с реальным положением дел. В-третьих, явным признаком негатива является лексика. Если человек говорит резко и грубо, а в его словах заслуженного признания личности собеседника так много, как золото в дырявом решете – Определенно стоит задуматься о смысле и пользе такого общения. Наконец, негативщики активно стимулируют в людях самые отрицательные качества – зависть, ненависть, злобу и так далее. Если вы замечаете, что в разговоре с человеком или после него вы начинаете резко испытывать подобные чувства и ощущения, стоит основательно проанализировать причины их происхождения.